Формат 5. Прямая трансляция. Прямая трансляция — это цифровой видеоконтент, который снимается и просматривается в режиме реального времени. Во многом прямые трансляции очень похожи на заранее записанный видеоконтент, который мы обсуждали в предыдущей главе. Прямая трансляция сочетает движущиеся изображение и аудиодорожки а представлено может быть в формате видеоблога, интервью, закадровой озвучки и не только. Тем не менее, между предварительно записанными видеороликами и прямыми трансляциями есть ряд важных отличий. Если предварительно записанное видео выигрывает за счет тщательного монтажа, позволяющего устранить все нежелательные мелочи, прямая трансляция в реальном времени не может похвастать ничем подобным. Зачастую в ней гораздо меньше официоза, она не всегда выдержана в одном тоне и бывает слегка непредсказуемой. У людей, вещающих с экрана во время прямой трансляции, как правило, более разговорная манера речи. Они говорят гораздо естественнее, чем ораторы в предварительно записанных видеороликах, поскольку прямые трансляции редко идут по полноценно прописанному сценарию. И хотя отсутствие вторых дублей может привести к частому хмыканью, а выступающий будет несколько чаще отклоняться от основной темы, свободное течение разговора позволяет импровизировать, отвечая на вопросы зрителей, дает возможность менять направление разговора в зависимости от обратной связи и вообще имеет свои преимущества. Зачастую прямые трансляции создаются с помощью одного только устройства, которое к тому же держится в руке, из-за чего камера периодически трясется, освещение бывает нестабильным, а качество звука оставляет желать лучшего. Потребность в стабильном подключении к интернету или сотовой связи означает, что прямые трансляции порой становятся жертвами застывшей картинки, отстающего или искаженного звука, пиксеризации и иных проблем, связанных с соединением. Кроме того, повлиять на прямую трансляцию могут не только технические трудности. Мимо может проехать пожарная машина, заглушив своей сиреной звук. Рядом может залаять собака, полностью отвлекая и ведущего, и зрителей. Ведущий может уронить телефон, забыть, о чем говорил, или по ошибке нажать на кнопку, которая нежелательным образом Изменит трансляцию. Грубого зрителя или увлеченного делом ведущего может слегка занести, и он перейдет на мат, неприличную лексику, не связанные с темой обсуждения или иные комментарии, которые вообще не планировалось включать в трансляцию. Многие риски такого рода можно устранить с помощью надлежащей подготовки и тренировок, проверки оборудования и ловкого ведущего, который знает, как управляться с трансляцией, вот только на самом деле у непредсказуемости есть свои плюсы. Поскольку прямая трансляция, как правило, носит менее формальный и постановочный характер, многие зрители считают такие видео более аутентичными, что вызывает у них острое ощущение близости с людьми на экране. Для тех, кто пытается установить более глубокую связь с аудиторией или фан Прямая трансляция может оказаться еще более мощным инструментом, чем заранее записанное видео. Программное обеспечение. Инструменты и платформы, предназначенные для прямых трансляций, все чаще получают функции, позволяющие снизить риски, с которыми сопряжена съемка видео в режиме реального времени, благодаря чему прямые трансляции кажутся более отточенными. Камеры и штативы для стабилизации изображения помогают оставить трясущуюся картинку в прошлом, а многие современные инструменты для прямых трансляций дают возможность прямо в режиме реального времени дополнять прямую трансляцию экранным текстом, опросами, визуальными эффектами, звуковыми эффектами и не только. Примеры контента в формате прямой трансляции. Цифровое видео широко используется для наблюдения за чем-либо, Например, когда прямая трансляция призвана осветить то или иное событие, показать, как именно все происходит тем, кто не может сам на нем присутствовать. Видеоролики в стиле наблюдений частенько напоминают прямые трансляции, какие мы видим в новостях по телевизору. Сотрудники телестанции привозят на площадку камеры, чтобы зрители могли в реальном времени увидеть, как выступает политик или полиция преследует преступника. А в современных условиях любой может организовать трансляцию событий, которым сам стал свидетелем. К ним относятся как запланированные мероприятия вроде концертов, спортивных состязаний, парадов и презентаций на конференции, так и масштабные, импровизированные, повседневные события, происходящие на наших глазах, например, уличное представление, пожар в доме, или восход солнца. В зоопарке могут организовать прямую трансляцию, посвященную яйцам в гнезде редкой птицы, что позволит любителям животных наблюдать, как прямо у них на глазах вылупляются новые поколение Профессиональный организатор мероприятий может вести трансляцию, находясь в конце аудитории, что позволит всем, кто слушает выступление дистанционно, понаблюдать за докладчиком или иным выступлением, даже если физически они не находятся в этом помещении. Впрочем, многие структуры предварительно записанного видеоконтента, о которых мы говорили в предыдущей главе, например, видеоблоги, видео с повествованием и интервью, могут сработать и в случае с прямой трансляцией, причем едва ли придется что-то менять. видеоблог Специалист по дизайну интерьеров может еженедельно проводить прямую трансляцию, в ходе которой он сидит за столом и отвечает на вопросы зрителей-подписчиков о декоре, дизайне, устройстве дома, минимализме, о том, как не захламлять дом и не только. Видео с повествованием. Шеф-повар или кулинарный блогер может включить прямую трансляцию, пока ходит по фермерскому рынку, демонстрируя, какие местные ингредиенты имеются на каждом стенде и объясняя, как понять, какие плоды достаточно спелые для покупки. Интервью. Консультант по маркетингу может провести прямую трансляцию, где будет брать интервью у специалистов в области маркетинга, создавая таким образом подкаст в прямом эфире или цифровое ток-шоу. Если использовать прямую трансляцию выборочно и стратегически, она даст брендам и отдельным людям шанс предложить своей аудитории беспрецедентный доступ к событиям, местам и людям, в том числе к самим себе. Вопросы для размышлений при создании прямой трансляции. Выиграет ли данное видео, если снять его в формате прямой трансляции, или добавить взаимодействие с аудиторией в режиме реального времени? Если нет, возможно ли, что аудитории больше подойдет стандартное видео, не прямая трансляция? Имеется ли достаточно мощное и стабильное подключение к интернету или сотовой сети, чтобы бесперебойно провести прямую трансляцию? Что можно сделать, чтобы улучшить соединение? Являются ли оборудование, освещение и звук надлежащими для обеспечения необходимого качества контента? Как можно минимизировать риск помех, как реальных, так и цифровых? Какая платформа лучше всего подойдет для размещения этой прямой трансляции? Какая платформа с наибольшей вероятностью привлечет целевую аудиторию? Какая платформа для прямых трансляций имеет нужные, желаемые характеристики? Как будет осуществляться продвижение или распространение видео, чтобы стимулировать людей к его просмотру? С помощью каких инструментов данный контент будет транслироваться в режиме реального времени одновременно на нескольких платформах? Кто может заранее обеспечить продвижение видео? Как можно обеспечить распространение трансляции, чтобы увеличить число просмотров в режиме реального времени? Какие возможности и инструменты будут способствовать привлечению аудитории к просмотру в прямом эфире? Какие инструменты предназначены для привлечения зрителей к просмотру прямой трансляции? Какие вопросы, подсказки и иные формы призыва к действию будут способствовать их привлечению? Какие инструменты и правила будут использоваться для модерации комментариев зрителей и их участия? Как можно будет изменить назначение данного контента по окончании прямой трансляции? Все ли вопросы из предыдущей главы формат 4 видео приняты во внимание?